Каламбурист, Самой, возможно, стильной и противоречивой фигурой журнального мира Лондона был в те дни карикатурист, редактор и бон-виван Марк Боксер. Это он создал обложки для цикла романов «Танцы» под музыку времени. Все 12 томов, которого стояли у меня на полке рядом с другим циклом «Дарами забвения» Саймона Рейвина, которому я отдавал, и сейчас отдаю предпочтение. В 60-х боксер руководил созданием и выпуском первого в Британии цветного журнального приложения к газете «Санди Таймс», ныне же был главным редактором Татлера. Как-то во второй половине 80-х я получил от боксера письмо с просьбой позвонить в его рабочий кабинет. А, ну да, Стивен Фрай, здравствуйте. могу я пригласить вас на ленч завтра у лангана годится о ресторане пивная лангана я слышал но никогда еще в нем не бывал основанным питером ланганом ричардом шефердом и актером майклом кейном он приобрел репутацию одного из самых гламурных и эксцентричных ресторанов лондона Гламурность обеспечивалась принадлежавшей ресторану коллекции произведений искусства, меню работы Патрика Проктора и постоянным присутствием за его столиками кинозвезд, аристократов и миллионеров. Эксцентричность уже ведал Питер Ланган. Этот новатор ресторанного дела, вечно пьяный ирландец, склонный к резким перепадам настроения, был печально известен своим обыкновением оскорблять посетителей, которым он внезапно проникался непредсказуемой неприязнью. Рвать в клочья счета тех, кому хватало смелости спорить с ним, гасить сигареты в их салатах и гнать их вон из ресторана. с бутылкой круга в одной руке и сигарой, либо сигаретой в другой, он переходил, пошатываясь от столика к столику, смеясь и ругаясь, улыбаясь и рыкая, обнимая одних и отталкивая других. Кухня в ресторане была приличной, но не безупречной. Обстановка волшебный, а опыт, который в нем можно было приобрести, столкнувшись с Питером, незабываемым. Дон Бойд рассказал мне, что его жена Хиллари как-то обнаружила в поданном ей там салате слизня. Когда мимо их столика проходил икавший Питер, Дон остановил его и указал на нежелательного брюхоногого, устроившегося среди зелени на тарелке жены. Питер согнулся в две погибели, вгляделся в тарелку. «Ну что же, спасибо!» — сказал он, беря двумя пальцами подрагивавшего живого слизня. — Большущее вам спасибо, дорогой. Он уронил слизня, в свой стакан круга осушил оный и, и рыгнул. — Люблю хороших свежих улиток, особенно если с ракушками возиться не требуется. Вкуснотища охрененная! Я пришел в ресторан пораньше. как приходил на любую назначенную встречу, и меня провели наверх. Марк появился точно в срок. — Надеюсь, вы не против того, чтобы посидеть здесь, — наверху сказал он. — Здесь как-то спокойнее, особенно когда по ресторану шастает Питер. Вы с ним знакомы? Я ответил отрицательно. — Вот и постарайтесь не познакомиться, — сказал Марк. Боксер оказался приятной наружности человеком лет, я полагаю, пятидесяти, но обладавшим моложавостью, которая попросту бросалась в глаза, и придавала ему сходство с эльфом. Он был женат на дикторше программы новостей и соучредительнице телекомпании TVAM, Энни Форд. Пока мы управлялись с первыми двумя блюдами, он болтал. Очаровательно и весело. перескакивая с темы на тему. Так точно только для того и пригласил меня на Ленч. Истории из его кембриджской жизни привели меня в совершенный восторг. В то время было модно выдавать себя за гомосексуалиста. Я носил фантастические узкие белые брюки и уверял каждого регбиста, с каким знакомился, что он самая сладкая душечка на свете. Тот, кто не вел себя так, — казался каким-то странным, во всяком случае, в моем кругу. А начнешь изображать гея, так никто и глазом не моргнет. Ну и, разумеется, девушки на нас просто-напросто вешались. Вам известно, что я единственный, если не считать Шелли, человек, которого изгоняли из университета за атеизм? — Нет. — Правда? — Ну, почти. — Я редактировал «Гранту» и опубликовал стихотворение, уже не помню чье, которое университетские власти сочли богохульственным и потребовали исключить меня как редактора. Однако на мою защиту прям-таки стеной встали Форстер, Ноэл Аннан и другие, так что полное исключение заменили «Временным», из чистой подлости назначив его на майскую неделю, чтобы я на майский бал не смог попасть. Да только они не сообразили, что балы-то эти продолжаются далеко за полночь. И два часа пробили двенадцать, я объявился в Кингзе, и меня, облаченного во фраг, носили от шатра к шатру на руках, как одержавшего победу героя. Дивная была ночка». Мне с трудом верилось, что передо мной человек одних с моим отцом лет. Он обладал даром, если, конечно, это дар, внушать мне более сильное, чем обычно чувство, что я буржуазен, зауряден и ничем не интересен. Итак, к нашим баранам», — сказал он, когда подали сыр. «Татлер». «Я знаю». Вы уже однажды писали для нас. Чудесная, кстати сказать, была статья. В ней действительно все правда? Речь шла о моем опусе, напечатанном Татлером в том же году, несколько раньше. Мы им еще займемся. Я покраснел точно маг, что происходило со мной при каждом упоминании о той статье. Да, полная. Боже милостивый. Ну ладно. Журнал. «Вы его, кстати, читаете?» «Время от времени. То есть нельзя сказать, что я его не читаю, но, по-моему, я ни разу его не покупал, не считая номера с моим сочинением». «Ну и ладно», — сказал он, — «вот взгляните, это номер за следующий месяц. Обложки у нас в последнее время чудесные. Мы позвали в главные художники Майкла Робертса. Он великолепен. Никакими словами не опишешь». Я взял предложенный им номер, полистал. Тут все хорошо, — продолжал Марк. — Все правильно. Но, правда, кое-что... Кое-чего не хватает. Ну, чем бы оно ни было, — сказал я, — это определенно не реклама. Ха! Нет, дела у нас идут очень хорошо, поверьте. Однако мне нужен человек, который мог бы каждый месяц, ну... принюхиваться к номеру, прежде чем он пойдет в типографию. Принюхиваться? Хм. Как бы это объяснить? Просматривать статьи, развороты, прикидывать, что их объединяет, и придумывать текст для обложки и спинки. Спинки. Для задней обложки. А, ну да, спинка. Мне требуется человек, который... не участвуют в создании номера каждодневно, чтобы принюхиваться к нему, и тут меня озарило. «Вы говорите, — спросил я, — о человеке, который сочинял бы для вас шуточки и каламбуры?» Он хлопнул ладонью по столу. «Я знал, что вы поймете!» Еще с того времени, как у руля Татлера стояла выдумщица и новаторша Тина Браун, этот журнал славился, помимо прочего, каламбурными заголовками, под заголовками и фразочками, появлявшимися на спинках, как они, оказывается, назывались. «Значит, договорились. Вы, наш командующий, каламбурами». Явно довольный, он одним глотком допил свой кофе. «Да, и вот еще что пришло мне в голову по дороге сюда. Нам присылают кучу самых разных книг». По большей части это невыносимо скучное руководство по ужению на муху или воспоминания давно забытой герцогинь. Но иногда встречается и кое-что занятное, а книжного обозревателя у нас нет. Давайте мы будем раз в неделю доставлять вам курьером все присланные в редакцию книги, чтобы вы могли принюхиваться к ним. Вот именно! принюхиваться и сочинять колонку с их обзором или просто рассуждениями о том, что за книги издают в наши дни. В общем, что-нибудь злободневное и зловонное. Вам это интересно? Я заверил его, что злободневное и зловонное всегда пробуждало во мне живейший интерес. Отлично! Тогда, может, сходим сейчас к нам на Ганноверсквер? Я бы вас со всеми познакомил. А мне часто придется бывать в редакции? Да нет. Будете просто заглядывать туда время от времени, чтобы принюхаться? Точно. Чтобы принюхаться. Первый номер, в котором я исполнил роль генерального нюхача, вышел в июне. Время стерло из моей памяти безобразные акты насилия над словами, в которых я был тогда повинен. Могу сказать лишь, что для каждого номера, к коему я оказывался причастным, мне приходилось совершать больше дюжины этих актов.